Команда А.В. Асандара Старый механик 25.07.2015 Немногие знакомы с устройством воздушных городов. Нулевая палуба, где живет основная масса людей, лишь вершина айсберга. Самое интересное располагается ниже. Тягловые машины, управляющие приборы – балансиры и механизмы подачи воды, газа, электричества. Системы управления находятся на минус первой палубе. Минус вторая и минус третья заняты городскими коммуникациями. С минус четвертой начинаются двигательные отсеки и ферритовые ниши. За работой машин следят в четыре смены специально подготовленные люди. Этот тяжелый грязный труд при плохом освещении и несмолкающем шуме. Однако механики стремятся получить эту работу из-за денег, льгот и жилья на воздушном городе. Над нулевым уровнем возвышается только квартердек. Должность капитана города окружена почетом. Например, в королевстве Альконт четыре раза в год сам монарх по традиции несет службу на мостике Аркона. Выдержка из научно-популярного журнала. Хотя гроза слегка утихла, Ава Сандара поблуждал в поисках нужного дома. Вильгельм Горен сменил Сева на ленидов штурманском кресле и не сразу, но привел корабль по выданным капитаном координатам. Капитан Лемдекс молилась слепой гадалке, чтобы дядю Георгия Гейца не выдернули из постели из-за отключения электричества, и он оказался на месте. Когда голиот завис над огородом возле маленького дома, капитан первой направилась к рампе, однако не торопясь наружу. Как и Екатерина Гейтс, мать Марии, дядя пережил гражданскую войну, неустанно готовил корабли к вылету, получил медаль за оборону Аркона и умел встречать незваных гостей. Помня о привычках родственника, Лем то есть мочи, заорала из грузового отсека «Дядя Грег!» Через минуту капитан оказалась в объятиях невысокого пожилого мужчины в горчичном дождевике. Он грубовато сдавил ее. отстранился, сжав за плечи, и встряхнул. Лем с широкой улыбкой посмотрела ему в лицо. Короткие черные волосы, аккуратно подстриженная борода, карие и холодные, как торфяное озеро, глаза. Каждая черта напоминала Марии о матери. Георгий и Екатерина были двойняшками. «Какими хозяйкиными псами тебя притащило? прокуренным голосом спросил дядя. «Все треплешь матери нервы?» «Ты хочешь поговорить о семейных делах сейчас? Не видишь, что происходит? Видишь. Иначе не встречал бы с карабином». «Позволь представить», — Лем театрально простерла руку в сторону Галиота. «Джентльмен службы государственного спокойствия Альконта, лейтенант Севан Ленит. Севан, иди к нам». Гитец спустился по рампе. «Обалдеть», — поморщился Георгий. <«Обалдеть, поморщился> Я думал, Кат окончательно с катушек слетела. Она мне писала, ты работаешь на корону. Настолько прижали?» «Ты недалек от истины», — философски ответила капитан, вспомнив, как ее вынудили искать длань. «На Венетре небольшая революция, и ему, мне, то есть нам, нужен проводник по техническим палубам в Герцогский дворец». Георгий повернулся к вымокшему до нитки Севану. Тот поправил серебряные дубовые листья на воротнике. Пока он объясняет, я хочу кофе. Много кофе. У меня несколько раненых и головная боль. Шуруйте в дом. Мария Гейтс безумно любила мать, но лучше ладила с дядей. В отличие от сестры, Георгий сохранил рассудок. С матерью требовалось беседовать бережно, осторожно. С ним племянница не сдерживалась и говорила прямо, без страха разрушить невидимый баланс между реальностью и его мечтами. Их отношения развивались непросто. В матери что-то надломилось, когда ее бросили беременной, и дядя называл незаконно рожденную дочь корнем всех семейных бед. Неприязнь пошла на убыль лишь после замужества Екатерины и рождения Дмитрия. Удивительная доброта Кирилла Лемарова и счастье сестры остудили многолетнюю злость Георгия. Окончательно дядя и племянница помирились после ее скандального ухода из летной академии. Он надрался в стельку и хохоча повторял «Какой полет!» «Какой полет! Теперь хоть ублюдков не наделаешь!» Именно от дяди Мария узнала, отец был офицером. Мать отказалась назвать имя Мерзавца. Однако в усеченном виде неприятное открытие помогло переварить приказ об отстранении. Каплю, но помогло. Мария не хотела иметь с отцом ничего общего, пусть и любила небо, и королевство Альконт больше, чем ненавидела абстрактный образ, неспособного отвечать за свои порывы человека. Покинув Аркон, Мария куда чаще навещала не мать, а дядю. Ей нравилось с ним беседовать. Ближе к ночи они доставали из подвала бутылочку бренди, садились на веранде со стаканами и болтали до рассвета. Племянница слушала истории о гражданской войне, а матери какой-то была добит в за столицу и рокового столкновения с альконскими предрассудками. В такие минуты Мария, как и дядя, тоже считала Кирилла Лемарова святым. Он женился на осуждаемое обществом душевно больной женщине и не побоялся завести от нее ребенка. В Альконте мало кто отважился на подобное. Георгий и Севан общались на кухне. Просторное помещение пахло уютом и горными травами. На подоконнике в пузатой вазе желтел букет алисумов. В буфете стояли банки с крупами, яркая глиняная посуда. На каменных стенах висели ковшики, кастрюли, сковороды, Доски и деревянные фигурки животных. Под одной из кривых медвежьих лап печи когда-то давно просел пол, и дядя подложил плоский камень, чтобы плита не шаталась. От разогретого чугуна шел приятный жар, подсушивая мокрую одежду и волосы, изгоняя из мышц ночной холод и навевая сладкий дурман сна. У Лем слепались глаза. Она слушала разговор краем уха, присматривая за джезвой с кофе, разогревая остатки вечернего рагу и кроличьего пирога. Капитан отвратительно готовила. Не сжечь чужое блюдо, сварить любимый напиток, на больше кулинарного навыка не хватало. Зато Анастасия Гейтс, дядина супруга, пухленькая винитрийка с вечно обеспокоенным лицом, была кухонной богиней. Она устроила гостей в центральной комнате, принесла одеяло, аптечку и даже бутылку чего-то крепкого. Словом, позаботилась обо всем. Затем напомнила племяннице, где что искать, и ушла к детям. Неразлучная троица, двенадцатилетний мальчик и две девочки с 6 и 4 лет, проснулись и хотели знать, что творится. Через дверь слышалось, как Анастасия говорила им, «Беспокоиться не надо». Однако сын не верил. «Младшие боги, пусть беда обойдет их стороной», — прошептала Мария. Тем временем Севан и Георгий замолчали. У дяди закончились вопросы. Он задумчиво почесал бороду, а сглотнул глотнул кофе и посмотрел на рагу. От запаха картофеля и баранины его измученный стрессом желудок свернулся в колючий узел. Дядя повернулся к племяннице. «Я пойду с вами. Этот бугай, кивок на Константина Эвина, за тобой не углядит. Да и сесть по такой сране ищет та задачка». «Ты несправедлив к кассу?» Лям перелила в бульонницу свою порцию кофе и уступила механику плиту. «Но если ты думаешь, что я откажусь от дополнительной пары рук, то ошибаешься». «Кто идет, Мари?» Константин проигнорировал подначку и наполнил тарелки для Вильгельма Горанта и Устина Гризика. Парень мигом набросился на еду. Штурман покосился на него и отошел к раковине вымыть руки. «Рополус и Колин останутся. Остальные на ногах». «Дядя Грег, Анастасия позаботится о раненых?» «Она умница!» «Прекрасно! Тогда желаю приятного аппетита! Через пятнадцать минут я жду всех на корабле!» «Раскомандовалась пацанка!» — проворчал дядя. «Настена!» Георгий переоблачился в рабочий комбинезон и надел пояс с инструментами. Сверился с планами палуб, разобрал связку ключей-дубликатов и отложил ненужные. Подготовил несколько фонарей. Проверив рюкзак, он ушел к супруге и детям. Лем знала, дядя любил их искренне и беззаветно, но никогда не выставлял этого на показ, словно прячу бесценное сокровище. Семья была для него всем. Дети загомонили, но через пару минут в комнате стихли вообще все звуки. Дая фрагу, Устин начал клевать носом. Константин приобнял парня и позволил вздремнуть на своем плече. В свободной руке механик держал полупустую кружку с кофе, Изредка делал глотки и внимательно наблюдал за Вильгельмом. Помыв после ужина посуду, штурман занялся ожогом Севана, густо наложил мазь на потрескавшуюся кожу и аккуратно перебинтовывал палец за пальцем. Многие сочли бы, Вильгельм просто сосредоточен на деле, но Константин чувствовал что-то не так. Он тронул капитана за руку и указал на штурмана. Закончив с гидсом, Вильгельм встал у окна, кусая губы и смотря сквозь пелену дождя на Аве Асандара. Горящие фары напоминали городские фонари, но, увы, нигде больше не мерцало ни огонька. Вильгельм безотчетно свернул штору в плотный жгут, накрутил на кулак и со стоном вонзил в него зубы. Рот заполнил привкус пыли, но штурман не обратил внимания, продолжив вгрызаться в жесткую ткань. Лем положила руку ему на плечо, ты мне нужен, Вига». Он обернулся. Капитан протянула бутылку бренди, которую Георгий всегда держал за буфетом на черный день. Она решила, сегодня именно такой, и дядя не обидится за самоуправство. «Как второй пилот, как штурман, как доктор. Я знаю, ты не любишь насилие». Вильгельм взял бутылку за горлышко, приложился и ответил «Я не для того дезертировал, чтобы влезать в еще одну тупую, никому не нужную войну, тем более за чужое королевство». Лем молча прикрыла глаза. Она не знала, что пережил Вильгелем. На грубом лице сменялись ярость, боль, страх, отвращение. Капитан не верила, будто он сбежал от войны. Штурман не был ни трусом, ни предателем. Жизнь, Протащила я его через нечто гораздо, гораздо худшее. «Но я сам назвал тебя своим капитаном», — Вильгелем твердо сжал ее плечо. «Пойдем».